Глава 12. Дом стоял на вершине высокого холма, верхушка которого была словно срезана гигантским ножом, образуя довольно обширное ровное пространство. Вокруг этого холма возвышались невысокие старые горы, которые уже теряли свою мощь и скоро под воздействием процессов эрозии и выветривания тоже станут холмами. Но пока вершины гор терялись в облаках, создавая впечатление неприступности и величия. Снег, лежавший толстым слоем на земле, искрился под лучами солнца, превращая весь пейзаж в сказочную картину. Посмотреть сейчас все хорошенько не получалось, просто потому что кругом лежали огромные сугробы, доходившие мне почти до пояса. Но стоя на крыльце, я видела, что отсюда открывался совершенно великолепный вид на долину, Внизу, несмотря на снег, с легкостью можно было различить деревни, про которые говорила Ульяна вчера. Они располагались полукругом относительно дома, виднелись и поля, покрытые белым покрывалом, и чуть дальше, рядом с третьей деревней, большой котлован. Видимо, глину добывали именно там. В долину спускалась хорошо просматриваемая дорога, в данный момент, так же, как и все вокруг, заметенная снегом. Она велась серпантином, идущая сначала вниз, потом поднимающаяся вверх, потом опять вниз. Снег скрывал под собой все неровности и делал дорогу похожей на бесконечную белую ленту. «Ульяна, а ты говоришь, что местные ребята раз в неделю приносят нам продукты, а дороги-то нет?» Поделилась своим наблюдением с тетей, глядя на заснеженную дорогу. Она весело фыркнула, словно я сказала какую-то глупость. «Это же парадная дорога!» «Они короткой ходят, а она выходит аккурат в наш двор. Сейчас тут посмотришь и выйдем через черный вход, сама все увидишь», — ответила Ульяна, подмигнув мне. Река, которая протекала рядом с домом, убегала извилистой лентой в долину. На холме она была не широкая и не глубокая, но с довольно сильным течением, которое не давало ей замерзнуть и покрыться льдом, в поворотах образовывая заводи, где вода казалась почти черной а в долине она растекалась спокойной полноводной рекой, на берегу которой и располагались деревни. «Ульяна, а в этой реке водится рыба», — озвучила я свою мысль, которая пришла только что. В голове вертелись разные идеи, как улучшить наше положение, и это показалось мне самой перспективной. «Да, но только красное, а такое мы не едим. Да и ловить у нас некому», — ответила тетя. Из всей ее фразы я услышала только то, что они не едят красную рыбу. Это показалось мне странным. А почему не едите? Она какая-то ядовитая? спросила я, предполагая самый очевидный вариант. Тетя замерла, изумленно посмотрела на меня, и было видно, что в ее голове сейчас активно шевелится мысль. Она словно впервые задумалась об этом. А знаешь, я не понимаю, почему мы не едим ее. «Просто как-то так сложилось. Про то, что кто-то хоть когда-то ей отравился, я никогда не слышала. Надо местных поспрашивать, а тебе для чего это?» — спросила она с интересом, глядя на меня. «Да вот, думаю, в наших горных речках водится рыба-форель с нежнейшим и вкуснейшим мясом, очень жирная и очень полезная. И ведь у нее именно красное мясо, так, может, и эта рыба такая же?» «Если это так, то это могло бы существенно поправить нашу продуктовую ситуацию», — объяснила я свою мысль. «Сегодня мальчишки из деревни должны прийти, у них и спросим», — подвела итог Ульяна, и тема была закрыта. «Не могу представить, что это все наше», — с улыбкой и восхищением заметила я, посмотрев на довольную моей реакцией Ульяну. «Я была довольно состоятельной женщиной и много где побывала». Но такого потрясающего вида я не видела нигде. Удивительно. Тетя стояла рядом со мной и довольно улыбалась. Было видно, что такая моя реакция пришлась ей по душе. «Представляешь, как тут все будет выглядеть весной?» — спросила она, но ответа не потребовалось. Мне не хотелось говорить, я просто кивнула, а она добавила. «Ладно, пошли смотреть с обратной стороны дома». Там тоже есть на что поглядеть. Уже уходя, я в дверях еще раз оглянулась. Ну круто же. Пройдя весь дом и выйдя на уже не такое парадное крыльцо, мы оказались с обратной стороны здания на хозяйственном дворе. И тут осмотр не задался из-за глубоких сугробов, которые намела вчерашняя метель. Снег лежал пушистыми волнами, словно огромное белое море, захватившее всю территорию. Расчищен был только небольшой пятак прямо перед крыльцом. Речка, которую я видела еще с парадной стороны, тут протекала прямо во дворе, извиваясь среди сугробов, словно серебряная змея. От бревна, переброшенного через нее, бежала сейчас еле уловимая тропинка, что, собственно, и неудивительно после вчерашней разбушевавшейся стихии. Движимая любопытством, я подошла поближе к реке. От увиденного выводов было два. Рыба в реке есть. И она действительно подозрительно похожа на форель. И следующий вывод, что по этому бревну могут ходить только циркачи, потому как оно было местами подгнившее и скользкое от покрывавшего его мха. Кроме того, бревно было довольно тонким, и мне показалось, что один неверный шаг может привести к падению в воду. И по нему кто-то ходит, указав рукой на бревно, спросила я у единственного источника знаний. "Мальчишки ходят" те, что нам продукты приносят. Говорят, был мост, но он уже давно обвалился. На первое время положили бревно, но ты же понимаешь, что временное часто становится постоянным. Тут так Построить новый мост пока не было возможности, но деревенские на днях обещали укрепить и расширить бревно, чтобы до весны дотянуть. Полюбовавшись еще какое-то время на реку, блестевшую под лучами солнца, мы отправились обратно в дом. Дела сами себя не сделают. И только мы отошли, как с того берега раздались детские голоса. И хоть я и ожидала прихода мальчишек сегодня, сейчас вздрогнула, настолько за эти дни привыкла к тишине и уединению. Пятеро ребят лет десяти-тринадцати тем временем подходили все ближе к злополучному бревну, служившему импровизированным мостиком через реку. Я ускорила шаг в сторону реки, чтобы остановить их. Уж больно ненадежно мне показалась эта переправа, но, к сожалению, не успела. Один из мальчишек уже встал на бревно и прошел половину пути, когда заметил меня. Он замер и я чего то попятился назад, но его нога поскользнулась на мокрой поверхности бревна. Он нелепо замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но не смог и с громким всплеском упал прямо в реку. Его короткий и испуганный крик разнесся в хрустальном от мороза воздухе, Переломившееся под его весом бревно после этого упало прямиком на него, прижав к каменному дну. Товарищи пострадавшего в нерешительности замерли на берегу, не зная, что делать дальше.